Глава 15. Арина не отрывалась от окна. Теперь кроме застекленного квадрата для нее не существовало ничего. Она по-прежнему была заключена под стражу и все так же ждала своего Никиту. Днями напролёт она просиживала у окна и всматривалась, всматривалась вдаль, не появится ли на горизонте знакомый широкоплечий силуэт. Иногда ей казалось, что вот он, Идёт к ограде, помахивая своей меховой шапкой. Тогда она прилипала к стеклу, замирала, а сердце ее бухало в груди и проваливалось в пропасть. Но она ошибалась вновь и вновь. И сердце уже устало бухать и проваливаться. Одна лишь неутомимая надежда давала силы и помогала жить. В психушку ее уже не собирались упекать. Это успокаивало. «Но как не волноваться и не плакать ночами, когда твой единственный, похоже, забыл о твоем существовании?» «А эти головокружения?» «А тошнота по утрам?» «Будто ей мало бед?» «Неужели все несчастья, выпавшие на ее долю, за столь короткую жизнь, еще не исчерпаны?» Арине становилась плохо от этих мыслей. Она зажмуривалась, зажимала руками уши, будто это может помочь, и гнала все тревоги прочь. Он приедет, приедет. Алексей Ананьевич тем временем пребывал в наибодрейшем расположении духа. Он уверился вдруг, что все горести скоро останутся позади. И спасет его никто иной, как кровопийца-лапотник Федор Егоров. Барышников понял это в тот миг, когда Федор преподнес его дочке подарочек в виде бумажки купчей. Егоров запал на Арину. Ай да новость! Алексей заходил по комнате, не в силах сдерживать возбуждение. Он знал, что неторопливый и основательный Федор скоро напомнит о себе. Неспроста же он расщедрился. У Егорова снега зимой не допросишься, если это не сулит ему дивидендов. На этот раз резон другой. Чувство-с. Барышников знал Егорова лет пятнадцать. Близко всего пять, но наслышан был обо всей семейке достаточно. Миллионеры выскочки из крестьян. Все оборотистые, хватки, особенно Федор. Этот чертяка деньги разве из воздуха не делал? Да и то потому, что все не было. Насколько Алексей знал, состояние этого человека исчислялось десятками миллионов. к тому же прямых наследников ни одного. Егоров дважды был женат, оба раза овдовел, а детей так и не нажил. Слухи о его пакостном характере и вспышках необузданного гнева ходили по городу давно. Причем сплетники в своих измышлениях заходили так далеко, что называли Егорова душегубом, имея в виду его склонность к насилию и поговаривают даже причастность к какому-то убийству. Егорова боялись не только конкуренты, должники и недруги, но и отцы незамужних девиц. Всякий папаша опасался, что Федор посватается к его дочери, а он, привлеченный богатством жениха, не сможет устоять и согласиться, чем обречет своё чадо на муки и, быть может, смерть. Барышников к таким отцам не относился. Он не верил в страшные истории о смертях, считая их выдумками завистников. А если и допускал, что доля правды в этих росказнях имеется, то не зацикливался на этом. Поколачивал, быть может, иногда своих женушек купец Егоров. Да ему, Алексею, нет до этого никакого дела. Арину не грех поколотить. Прошёл ровно месяц с того времени, как Егоров впервые посетил дом Барышниковых. Арину начали выпускать в сад, но ну и только. За пределы ограды путье был заказан, Да, это не сильно угнетало пленницу. Ее мало что интересовало в последнее время. Дни и ночи, проведенные у окна, истощили ее морально и физически. Она плохо себя чувствовала, постоянно хандрила, иногда безудержно рыдала и хотела умереть, порой даже сожалела о том, что ее не отправили в лечебницу. Там бы ее накололи наркотиками. И она перестала бы ощущать раздирающую сердце боль. Боль единственное, что она еще могла чувствовать. Не осталось ни надежды, ни желания жить. Был вторник, вечер. Арина лежала в своей комнате, тупо глядя в потолок. Алексей, бодрый и веселый, сидел в любимом кресле в библиотеке, пил бренди, щурился сквозь сигарный дым. и молча слушал своего гостя. Теперь он хозяин положения и может потянуть паузу. — Ну и что вы скажете, граф? Как мое предложение? Егоров хмуро смотрел на Барышникова, сдвинув и без того сросшиеся брови. — А вы что-то предлагаете? Алексей сделал удивленное лицо. — Я уже битый час, твержу вам. Что мне очень понравилась ваша дочь, причем настолько, что я готов на ней жениться. А вы об этом? Но вы, сударь, не первый, кто просит ее руки. Вот я и жду, когда вы мне втолкуете, чем вы лучше многих, сватавшихся до вас. Граф, бросьте, вы сами знаете, чем. Своим богатством. Рукавишников не беднее вас. но я ему отказал». «Отказали? А я слышал совсем другую историю». «Ну да ладно. Я, уважаемый Алексей Ананьевич, ваша единственная надежда. Вы это знаете, я знаю, так что не будем играть». «Я слишком стар для игр, сударь. Говорите конкретнее». «Хорошо». Вас интересует, что я смогу дать Арине или вам? Интересы дочери превыше всего, но я должен подумать и о себе. Хорошо. Для начала я избавлю вас от этого домища. А кто вам сказал, что я хочу от него избавиться? Если вы не дурак, то сделаете это. Такие хоромы потянуть смогу только я, да еще несколько человек в нашем городе. не менее богатых, но мне они без надобности. «Я хочу ваш дворец подарить городу. Губернатор давно подыскивает особняк под какую-то галерею картинную. Мне кажется, что ваш идеально подойдет. Так что вас не должно смущать то, что графские хоромы перейдут к внуку Бурлака». «Но это мой дом. Я его построил для себя и дочки. Вам я куплю другой». Более скромный, но добротный и на хорошем месте. Также назначу содержание, дам денег на лечение. Я знаю, вы в последнее время хвораете. А дочка будет жить в прекрасном особняке, который мне достался от деда. Давайте теперь поговорим о ней. Что вам еще хочется узнать? Какое приданое я потребую? Приданое моей дочери. красота и происхождение. Я должен быть уверен, что она будет счастлива. Я могу только пообещать, что сделаю все возможное». «Мало. Мало, Фёдор Григорьевич». Барышников встал, отставил рюмку. Потом картинно обхватил голову руками. «Я не могу отдать за вас Аринушку». Даже если вы посулите мне все золото мира. Это почему же? Егоров нахмурился. Он понял, что граф пытается набить цену. Знаете, как вас кличут за глаза? Знаю. Борода. Нет, сударь. Синяя борода. Не знали? Нет. Егоров сжал губы. Он и правда не слышал об этом, но, узнав теперь, рассердился. «А почему, как считаете?» «Дураки, потому что...» «Может быть. Но...» «Ваши жены умирали странными смертями, и мне кажется, что вы опасный человек». «Вы намекаете на то, что я убил своих жен? Фёдор зло сощурился, но голос его был спокоен. «Я в это, конечно, не верю. Но обыватели не сомневаются. Моя первая супруга сгорела при пожаре. Вторая умерла от того, от чего чуть не умерла ваша дочь. Пневмония. Я не бог. Насылать пожары и болезни не в моей власти. Фёдор Григорьевич, голубчик, поймите меня». Весь город будет гудеть о том, что я дочь на растерзание отдал. Не могу. Хорошо-с. Егоров встал, похлопал себя по карманам. Потом выудил из одного пачку бумаг. Помахал перед носом Алексея. Знаете, что это? Откуда? Это ваши долги. Расписки на сумму десять тысяч. «Вы в курсе, что это не последнее?» «Конечно. Я знаю, что кое-что еще должен». «Как думаете, что я сейчас сделаю?» Егоров положил бумаги на поднос, взял со стола спички, чиркнул одной, после зажжения бросил ее на кучу расписок. «Я их сожгу». «Но я выкупил их у Бубенцова». того шулера, которому вы проиграли все эти деньги. Скажу вам больше. Я покрыл все ваши долги. Теперь для вас я и царь, и бог. Вам решать, как будете жить дальше. Либо я женюсь на Арине, а все закладные горят на этом же подносе в день нашей свадьбы, либо я не женюсь, а вы погашаете долги в течение недели. Как вам расклад? Это шантаж». Это ваше спасение решайте. барышников завороженно смотрел на скручивающиеся чернеющие, опадающие золой бумажки. Потом когда они догорели, превратившись в груду пепла стоимостью десять тысяч, он очнулся и тихо сказал: « Я согласен. очень хорошо. я знал, что мы поладим. субботу я приеду для свидания с Ариной Алексеевной. Подготовьте ее. А сейчас прощайте». «До скорого». Барышников смотрел вслед уходящему Егорову, ненавидя его всем сердцем. Если бы не ни надвигающиеся нищета, он ни за что бы не отдал бы свою дочь за этого толстого хмурого мужика с садистскими наклонностями. «Но они так нуждаются!» Федор, будто прочитав мысли будущего родственника, обернулся у самой двери и сказал с ехицей: Об одном не беспокойтесь. С Ариной я буду обращаться бережно. Больше трех раз жениться все равно не разрешают. Так что она последняя, а последнюю я постараюсь не убить. Мне жить еще и жить. К дочери Алексей поднялся на следующий день. Арина лежала на кровати, свернувшись калачиком. Глаза ее были закрыты, но из-под опущенных век струились слезы. Девушка была бледна, не причёсана и апатична. «Как себя чувствует моя девочка?» — ласково спросил Алексей, присев на кровать. «Нормально. Правда, нормально. Перестань лицемерить. Ты меня ненавидишь». «К чему же это неожиданное участие?» «Доченька, давай мириться. Зачем?» «Пойми, я желал тебе только добра. И я был прав. Ну, конечно. Радуйся, дорогой папочка. Он и правда меня бросил, оприходовал и забыл. Торжествуй!» Голос ее был полон горечи, но по-прежнему спокоен. «Арина». «Я пришел с тобой серьезно поговорить. Послушай меня». «Я слушаю», — так же равнодушно ответила она. «Егоров попросил твоей руки вчера». «Ну и что?» Я дал согласие. Алексей весь внутренне сжался, готовясь к взрыву чувств, граду упреков, но он ошибся. Арина и не думала кричать. Она только обернулась к отцу, внимательно посмотрела — и отвернулась со словами. «Я не могу». «Почему? Он достойный, богатый, тебя, похоже, любит. Я беременна». «Что?» Барышников вскочил весь красный. «Что слышал? Я не могу выйти за него с таким приданым. Извинись за меня». «Да как ты посмела?» <гас> Алексей задыхался. Только удача постучала к ним в дом, и вот поди ты, дверь и открыть некому. Это Господь посмел, не я. А он над собой начальников не имеет. Так что хочешь в монастырь, хочешь в психушку, мне все равно. Так, Барышников заходил по комнате, лихорадочно соображая. А если бы он тебя взял и такой? Он на слабоумного не похож. И все же... «Своих у него пока нет. Может, ребеночек ему не помешает?» «Кому нужны разбитые яйца? Я порченая. Ты был прав. Теперь на меня никто не позарится. Ну а если он согласится, пойдешь за него?» «Мне все равно». Арина накрылась с головой одеялом и сделала вид, что спит.